Я пригласил ее на прощальный ужин. Обычное дело между работодателем и его служащим в наших кругах, если я не ошибаюсь. А что, разве это делает меня подозреваемым? Уж если бы я решил убить ее, по какой-то причине известной только вам, то зачем бы мне понадобилось откладывать осуществление задуманного с пятницы на вторник? Ханкин встрепенулся. «Ага, похоже, вам известно, когда она умерла». Апман не растерялся. «Я же звонил в Мэйденхолл, инспектор». «Да, вы так и сказали». ханкен поднялся со стула. «Вы очень помогли нашему расследованию. Если бы вы еще назвали нам тот ресторан, где ужинали в пятницу, то мы оставили бы вас в покое. «Чекерс-инн», — сказал Апман, — «в Калвере». «Но послушайте, к чему вам все это? Неужели вы меня в чем-то подозреваете?» «Потому что в таком случае я требую на данном этапе расследования нужды вставать в позу», — заметил Ханкин. «И не было нужды загонять этого адвоката на оборонительные позиции», — подумал Линли, а вслух произнес. «Поначалу подозреваемыми являются все, кто был знаком жертвой преступления, мистер Апман. Мы с инспектором Ханкином находимся в процессе исключения вероятностей». Полагаю, вы и сами, как опытный адвокат, склонили бы клиента к сотрудничеству, если бы это помогло вычеркнуть его из списка. Аппмана не удовлетворило их объяснение, но он не стал продолжать спор. Линли и Ханкин покинули его кабинет и вышли на улицу. И тут Ханкина прорвало. — Вот змеюка, — выругался он, направляясь в сторону парковки. — Потрясающе скользкий тип. Вы поверили его росказням? — В какой их части? — В любой, вообще, неважно. Учитывая, что он адвокат, все сказанное им, естественно, сразу вызывает подозрение Ханкин невольно улыбнулся. — Но он выдал нам кое-какую полезную информацию, — продолжил Линли. — По-моему, стоит еще раз поговорить с Мейденами и выяснить, не знают ли они чего-либо, что подтвердит подозрение Апмана о любовной связи Николь с загадочным лондонцем, если обнаружится таинственный герой-любовник. то появится и другой мотив для убийства. — Для Бриттона, — согласился Ханкин. Он мотнул головой в сторону конторы Апмана. — Но как быть с ним? — Вы собираетесь исключить его из списка подозреваемых? — Нет, пока мы досконально не проверим его. Ханкин кивнул. — Полагаю, мы с вами сработаемся? — одобрительно заметил он. Силла Томпсон находилась в помещении студии, когда Барбара разыскала ее в третьем арочном пролете от тупика Портслейт-Роуд. Большие входные двери были распахнуты настежь. А сама художница в творческом экстазе трудилась над живописным полотном под ритмичную музыку наподобие африканских барабанов, извергаемую пыльным CD-плеером. Уровень громкости был весьма высоким. Барбара ощущала мощную пульсацию ритма всей своей кожей и нутром. сила Томпсон!» — прокричала она, выцарапывая удостоверение из висящей на плече сумки. «Можно поговорить с вами?» Зажав кисть в зубах, Силла ознакомилась с удостоверением. Она нажала кнопку на проигрывателе, прекратив барабанный бой, и вернулась к своему творчеству. «Синтикоу, — сообщила мне, — сказала она, продолжая наносить краски на холст». Подойдя ближе Барбара, взглянула на плоды вдохновения художницы. Из огромного зияющего рта поднималась пышнотелая Матрона с заварочным чайником, украшенным змеями. «Какая прелесть!» — подумала Барбара. Эта живопись определенно заполнила вакуум в мире искусства. Сестра Терри сказала вам, что его убили. Их мать позвонила ей с севера, после того, как увидела тело, а Синти звякнула мне. Когда она позвонила мне вчера вечером, я сразу подумала, что что-то случилось. Голос у звучал как-то странно. Вы понимаете, что я имею в виду вообще полный бред? То есть, типа того, я не понимаю, кому могло прийти в голову прикончить Терри Коула? Безобидный мелкий шалопай, слегка чокнутый, судя по его работам, но совершенно безобидный.